Трудно сказать, в чем именно рассчитывала уличить жильца миссис Висбич. Скорее всего, в контрабандном протаскивании женщин. Почтенная хозяйка из породы дотошных тиранок являла собой тучную, но весьма энергичную и устрашающе зоркую особу лет сорока пяти с красиво оттененным сединами, благообразным, румяным и постоянно обиженным лицом. Гордон уже ступил на лестницу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 Этот лишь изредка мелькал, крупный мужчина с бледным мрачным лицом, неизменно в котелке. Привычно нащупав в потьмах газовый рожок, Гордон зажег горелку. Осветилась комната. Ни то, ни сё. Разгородить занавеской маловато, а согреть дряхлой керосиновой лампой велика. Обстановка, как полагается, в последнем этаже. Покрытая белым одеяльцем узкая койка, бурый линолеум,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 включавший в ансамбль чердачной комнаты лишь бамбуковую подставку под фикусы до сих пор ворчавший из за неопрятности этого лишнего предмета стол действительно не убирался постоянно являя взору горы и оползни пыльные многостраничные рукописи в виду бесконечных вычеркиваний вставок и поправок превратившейся в тайнопись ключом которой владел один гордон сверху несколько битых блюдечек хранилище пепла исключенных окурков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 Пакость фактически бессмертна. Что не делай, вроде хереет, вянет, но живет. Гордон встал и старательно вытер испачканные керосином пальцы листья фикуса. В этот момент снизу раздался сварливый зов миссис Визбич. Мистер Комсток? Да, откликнулся, подойдя к двери Гордон. Ваш ужин десять минут на столе. «Почему всегда непременно нужно задерживать меня с мытьем посуды?» Гордон поплелся вниз. Столовая находилась в глубине второго этажа, напротив апартаментов Флаксмана. Промозглая, припахивавшая к и сумрачная, даже в полдень она была набита такой кошмарной массой фикусов, что Гордону никогда не удавалось их точно пересчитать.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 гордон принялся оживать ломтик холодного мяса с двумя кусками крошащегося белого хлеба поминутно угощаясь комочком маргарина обломком сыра и горчицей запивая все это стаканом недавно налитой но почему то затхлой холодной воды когда он снова поднялся к себе керосиновая лампа более менее раскочегарилась пожалуй хватит вскипятить пол пинты близился центральный номер программы его вечеров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 Csai!